«Твои плечи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — должно быть еще привычны к такого рода ураганам. Но мои, с детства прикрытые тонким голландским полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы я не воображал, что я говорю? Воображал, если бы не знал, наверное, что все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, но я бы здесь же и умер от одной лишь досады. На это оруженосец ответил. — Сеньор, если такие несчастья составляют жатвы, собираемые рыцарством, скажите мне, Ваша милость, часто ли они следуют одна за другой или же в какие-нибудь известные сроки, потому что, мне думается, после двух таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог в бесконечной своей милости, не придет нам на помощь. «Знай, друг Санчо», — ответил Дон Кихот, «что жизнь странствующих рыцарей подвержена тысяче опасностей и невзгод. Но точно так же в их непосредственной власти не более не менее, как сделаться императорами и королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, Истории которых мне хорошо известно, и я мог бы теперь, если бы не препятствовала мне боль, рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил. И эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода невзгоды и неприятности. Так мужественный Амадис Гальский очутился во власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему более двухсот ударов вождями своей лошади. Обезуменный, но заслуживающий полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню, раскрывшуюся у него под ногами в одном замке. И он падая, очутился в глубоком подземелье, связанной по рукам и ногам, а здесь ему поставили то, что принято называть клестиром из ледяной воды и песку, от чего он чуть не умер. И если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник, его большой приятель, то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что я не прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. «Мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием, не считаются позорными. Это изложено в законе о поединках в следующих ясных выражениях. Если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках то хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не менее нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. «Говорю это, чтобы ты не думал, что мы, если нас и помяли в этой схватке, тем самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно избили, было не что иное, как колья» и ни у одного из них, насколько мне помнится, не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала. «Они не дали мне времени», — ответил Санчо, — «так подробно рассмотреть это. Едва я взялся за свою тисону, как те люди благословили меня по спине своими колями так, что меня потемнело в глазах, ноги подкосились». И я свалился туда, где теперь лежу, и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от этих ударов, которые останутся так же глубоко запечатлены в моей памяти, как и на моих плечах. «Тем не менее, я должен тебе сказать, брат Панса», — ответил Дон Кихот, — «что нет». Воспоминание которого не истребило бы время, и нет горя которого не исцелило бы смерть. «Ну какое же, может быть, большее несчастье?» — возразил Панса. «Как то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему конец. Если бы несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются двумя-тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо». Но мне кажется, что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот. — Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Я сделаю тоже и посмотрим, что с Росинанте, потому что, как мне сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды. — Удивляться тут нечему, — ответил Санчо. «Ведь и он тоже странствующий рыцарь. Удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и ничем не поплатился, тогда как мы поплатились ребрами». «Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы дать им облегчение», — сказал Дон Кихот. «Говорю это потому...» что твой ослик может заменить мне теперь росинанты и довести меня до какого-нибудь замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле, так как, помнится, где-то читал, что добрый старый Селен, наставник и воспитатель веселого бога смеха, при въезде в Ставратный город... Весьма удобно сидел верхом на прекраснейшем осле. «Должно быть, он действительно, как говорит ваша милость, сидел верхом», — сказал Санчо. «Но большая разница, сидеть ли верхом или лежать поперек осла, как мешок с навозом». На это Дон Кихот ответил. «Раны, полученные в сражении, приносят скорее честь, чем лишают ее». — Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но, как я уже говорил, постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоем осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и застигнет нас в этой пустынной местности. — Но я слышал от вашей милости, — сказал Санчо, — что странствующим рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных местах и они считают это за большое счастье для себя. «Это случается», — ответил Дон Кихот, «тогда, когда они не могут поступить иначе, или же когда они влюблены». Последнее настолько верно, что бывали рыцари, которые проводили по два года на скале, подвергаясь все время зною и стуже и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких рыцарей был Адамис, когда он, назвавшись Бельтенеброс, удалился на пение Побре. Провел там, не знаю, восемь ли месяцев или восемь лет, точно не помню, достаточно, что он там был, подвергаясь эпитимии, не зная, за какое огорчение причиненное ему его дамой, сеньорой Арианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем со слом не приключилось такой же беды, как с Росинанты. «Это уж было б чер знает что», — сказал Санчо. И, испуская из себя тридцать ой, шестьдесят вздохов и послав 120 проклятий по адресу того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на полдороги, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания». Он взнуздал и оседлал осла, тоже несколько сбившегося с дороги при чрезмерной свободе того дня. Затем он поднял рассинанты, который, если бы обладал даром слова, наверное, не отстал бы в жалобах от Санчо и его господина. В заключении Санчо устроил Дон Кихота на осле, Привязал позади него расинанты и, взяв осла за уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось, должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как судьба, направлявшая его дела от хорошего к лучшему, вывела его на большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который к досаде Санчо, но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до постоялого двора, куда Санчо без дальнейшей проверки и въехал со всей своей запряжкой».